— Ваши подчиненные, — ответил Цао-Мао. — Берите пример с прежних государей. Ваш предок, вейский Уди Цао-Цао, прошел из конца в конец всю Поднебесную. Императоры вэн и минди тоже лелеяли мечту покорить отдаленные земли Поднебесной. Они сами шли в походы против могущественных противников. Почему же вы отказываетесь? Цао-Мао вынужден был согласиться. И вот 260-тысячное войско неудержимым потоком двинулось на Хуайнань. Начальник передового отряда войск царства У, военачальник Джу И, выступил навстречу врагу. Когда противники построились друг против друга в боевые порядки, из рядов вейских войск на поединок выехал Ван Дзи. Джуи скрестил с ним оружие, но выдержав всего три схватки обратился в бегство. Его сменил танзы, но тоже бежал. Вейские войска перешли в наступление и разгромили противника. войско Джуи отступило на пятьдесят ли и расположилась лагерем. Весть о поражении узких войск быстро достигла Шоучуня, и Джугэдань, соединившись с Вэнь Циньем и его сыновьями Вэнь Яном и Вэнь выступил во главе нескольких десятков тысяч храбрейших воинов против Сыма Джао. Поистине, лишь недавно пало духом войско царства У, а уж ушвейский полководец вновь ведет войну. О том, кто одержал победу, вы узнаете из следующей главы. Глава 112. Юйцуань жертвует жизнью в Шоучуне. Дзянвэй ведет кровопролитный бой за город Чанчэн. Когда Сыма Джао узнал, что Джугэдань выступил против него в союзе с войсками царства У, Он приказал военачальникам устроить засаду у Шитоу а кроме того нагрузить различным добром повозки, запряженные быками, ослами и мулами, и оставить их в поле, чтобы таким образом, как только появится противник, заманить его в ловушку. Тем временем Джугадань пошел в наступление, и вейцы бежали, оставив на поле боя груженные повозки. Воины царства У, позабыв о противнике, набросились на добычу, но тут на них со всех сторон обрушились неприятельские отряды. Джугэдань потерпел поражение и бежал в Шоучунь. Вейские войска окружили город и начали осаду. Спустя некоторое время к Джугэданю явились советники и сказали, «В городе Провианта мало, а войск много». Не лучше ли вступить в решительный бой с врагом? «Бунтовать вздумали!» — в гневе вскричал Джугадань. «Я за оборону! Впредь не смейте заводить подобных речей, голову отрублю!» Перепуганных советников словно ветром сдуло, а ночью они тайком выбрались из города и сдались вейцам. Джугадань продолжал бездействовать. С городской стены он видел, как вейские воины строят вокруг своего лагеря высокий земляной вал, опасаясь разлива реки Хуанхэ. Джугэдань возлагал большие надежды на разлив реки, рассчитывая разрушить этот вал и затопить врага. Но его планы рухнули. За всю осень не выпало ни одного дождя, и река не разлилась. Провиант в городе был на исходе, Воины падали от голода и истощения. Многие, не выдержав, выбирались из города и переходили к вейтсам. В это время вражеские воины пошли на штурм города. Джугадань решил бежать. За ним следовало всего несколько сот всадников. Но едва они приблизились к подъемному мосту, как столкнулись с вражеским военачальником Хуфыном. Тот налетел на Джугэданя, и ударом меча снес ему голову. В это же время войско Ван Цзи с боем подступило к западным воротам, которые оборонял Юй Цуань. — Сдавайтесь! — крикнул Ван Цзи. — Нет! — отвечал Юй Цуань. — Долг не велит. Мы помогаем людям в беде. Для честного воина...